И все-таки, что вы намерены делать, если такого человека не найдется? Хм, да я ни на что не рассчитывал. Но если был бы кто-то способный расшифровать сведения, оставленные Офом, наши планы могли бы измениться, не так ли?» Очевидный ответ. Она могла бы догадаться и сама, если бы подумала хоть немного. Но все же королю-заклинателю вновь пришлось ей объяснять. Нея почувствовала почти невыносимый стыд за то, что задала такой глупый вопрос, даже не попытавшись задуматься. «Если никто не сможет это перевести, тогда я должен буду потратить ману для расшифровки, но это приведёт к невыгодному состоянию, когда мне придётся более осторожно относиться к л 2 Если я столкнусь с ним после использования большого количества маны, единственным вариантом будет бежать. Хотя это вызывает у меня большое любопытство. Ну растут всего один лист, я прочитаю его». «Все будет хорошо?» «Да, мне просто нужно больше внимания уделять моим запасам манны». Король-заклинатель надел монокль и посмотрел на бумагу. И хотя не было никаких признаков активации, он, должно быть, начал действовать. Видимо, уже сейчас расшифровывает. Несмотря на отсутствие глаз, выглядит так, будто он читает. «В итоге потребовалось не так много манны». Неев видела жрецов, покачиваешься, и дрожащих после использования большого количества манны, но у короля заклинателя ничего подобного сейчас не наблюдалось. Правда, весьма грубо его сравнивать с обычными магами. Да, видимо потому, что у него были просто огромные запасы манны. Пока Нея раскладывала мысли по полочкам, король заклинатель подошел к дальней двери и осторожно раскрыл смотровую щель. Она услышала много слабых вздохов изнутри, а ее нос заполнился смрадом крови, Она крепко сжала свой лук, намеревая встать между королем и дверью, но он остановил ее. Это означало, что лучше не подходить к двери. Хм, госпожа Бараха, этой комнатой пользовались не полулюди, а демоны. Я могу это утверждать, так как этот лист содержит детали экспериментов, проводимых демонами». «Демонические эксперименты?» Даже без дальнейших объяснений она была уверена, что эти эксперименты в любом случае – были аморальны и неправильны. Да, похоже, они занимались такими вещами, как отрезание рук с последующим пришиванием их другим существам или вскрытие брюшной полости для извлечения и подмены внутренних органов. В качестве контрольной группы были взяты кровные родственники, отталкиваясь от которых они комбинировали между собой людей и другие формы жизни, не только полулюдей, но и животных после чего их исцеляли магией, чтобы увидеть произошедшие изменения. Какие пугающие эксперименты, особенно замена частей тел кровных родственников. Как может кто-то в здравом уме о таком подумать? Верно, после проведения этих экспериментов, естественно, они стремились к тому, чтобы испытуемые выжили. В частности, они хотели сохранить их жизни так долго, как только это возможно, пока не выяснят причину их смертей. Сказав это, король-заклинатель развернулся, встав спиной к двери, после чего указал большим пальцем через плечо на ту самую дверь. Почему-то Нея уже знала, что будет дальше. Некоторые из испытуемых находятся там, они еще живы, несмотря на то, что их брюшные полости вскрыты. Она этого ожидала, но жестокая реальность все равно на мгновение застелила разум Неи белым туманом. В результате в ее сердце разгорелось пламя ненависти к демонам, породившим столь бесчеловечные эксперименты. «Леди Бараха, немедленно соберите жрецов и приведите капитана Кастодио. Скорее!» «Поняла». О причине их вызова можно было не спрашивать. Нея спешила изо всех сил. В глубине души внутренний голос спросил ее, правильно ли было оставлять его величество в одиночестве. Но это был приказ могущественного существа, мудрого и заслуживающего доверия. «Нет причин для волнения», Он не ошибается. Голос сразу же исчез. Открыв дверь, священники вошли в комнату. Их дрожащие плечи лучше всяких слов говорили об ужасных условиях содержания в камерах. В ее присутствии король-заклинатель показал лист Ремедиус и Густаву. Взгляните на это. В этом листе содержатся имена людей и то, что с ними произошло. К тому же есть и другие бумаги с похожим содержанием. «Или с планами Елдваофа, например. Не уверен насчет этого. Вы можете понять, что здесь написано?» Ремедио взглянула на лист и нахмурила брови, после чего немедленно передала его Густаву. Густав также покачал головой. «Не имею ни малейшего представления, но Ваше Величество может понять написанное ведь так?» «Ах, да. Но только при помощи этого магического предмета. Однако этот предмет потребляет огромное количество манны». Эту энергию нужно сохранить для битвы с Елдваофом. Я хотел спросить, знает ли кто-нибудь из вас кого-то, способного прочитать это? Нам пригодится любой, у кого есть шанс понять написанное. «Нет, у меня нет таких знакомых. Хотя я чувствую, что среди южных дворян кто-то может и найтись. Мне кажется, вероятность этого очень мала». «Понятно. Тогда как мы должны это решить?» «Лично я надеюсь, что вы приложите больше усилий для расшифровки их письма». «А можем ли мы воспользоваться предметом вашего величества?» «Я против. Это сокровище моего народа. Это все равно, что для вас заложить в ломбарде меч, висящий на вашем поясе. А для магических заклинателей вроде меня такие предметы более ценны, чем мечи». Ремедиус и Густав переглянулись. «Я понял». Тогда давайте работать вместе, к тому же у нас возникла новая проблема. Похоже, там есть пленники из расы орков, как мы должны поступить с ними? Похоже, орки напали на Святое Королевство не по собственной воле, а были приведены Елдваофом. При допросе от них не добились никакой полезной информации, и паладины не знает, что с ними делать. Хм, понятно. Не могли бы вы сказать, где они? Можете оставить их мне? Да, спасибо за помощь. Густав описал приблизительное местоположение, поскольку город не был очень большим, они не должны были потеряться. После того, как в его разуме нарисовалась приблизительная карта, открылась дверь камеры и появился сильно измотанный жрец. Ох, что там случилось? Каково состояние людей внутри? Мы начали использовать исцеляющую магию на выживших. «Поскольку мы впервые пытаемся вылечить объекты столь бесчеловечных экспериментов, мы останемся здесь, чтобы присматривать за ними. Если все будет в порядке, мы сможем их вынести отсюда, по крайней мере, я на это надеюсь». «Ясно. Тогда мы пришлем паладинов и солдат, чтобы они помогли вам с перемещением этих людей». «Понял вас, капитан Кастодио. Тогда я пойду, ваше величество». Священник открыл дверь и вернулся в камеру. Проводив взглядом удалившегося священника, оставшимся четверым не оставалось ничего иного, как разойтись каждому по своим делам. Разумеется, король-заклинатель Инея, разделившись с остальными, направились к месту расположения орков. «Должен заметить, учитывая, что нас окружают демоны, было бы неплохо иметь кого-то, способного различать их истинные формы», – произнес на ходу король-заклинатель. Хотя они не могли определить присутствие демонов в этом городе, листок бумаги демонического происхождения предполагал возможность того, что демоны в городе есть, или же были в нем недавно. «Способны ли демоны перевоплощаться?» «А, да, такие демоны существуют. Они способны обернуться мужчиной, женщиной или животным». «Понятно. Кто-то со способностью видеть сквозь их маскировку. Мы глубочайшие извинения». Я никогда не слышала о ком-либо с такими способностями. А нет, я слышала легенды о подобном. Кажется, я читала об этом в книге. Как бы то ни было, если вы спросите, найдется ли кто-нибудь из них сейчас? Кажется, этот вопрос мне тоже лучше обсудить с капитаном. Это превращение разновидности иллюзии? Мелкие трюки вроде иллюзий мне лучше знакомы. Во-первых, превращения очень отличаются от иллюзий. Но объяснения разницей займут слишком много времени, так что я их пропущу. Как бы там ни было, встречаться с иллюзиями не менее опасно. Ты не знала? Иллюзии это тип заклинаний, который становится тем более устрашающий, чем более опытен заклинатель. К тому же есть иллюзионисты, которые не устраивают общие знания, и они предпочитают специализироваться на этом пути. А в чём проявляется специализация? А, да. К примеру, есть заклятия, такие как идеальная иллюзия, способная подавлять все пять чувств. Кроме того, есть те, кто довёл свой навык до совершенства, кто раз в несколько дней может использовать заклинание, способное обмануть сам мир. Её воображение отказывалось представлять себе иллюзию, способную обмануть целый мир. Ого! Как именно действует эта мировая иллюзия?